почему светит солнце. Действительно, каков источник энергии нашего родного светила? Идут год за годом, столетия за столетиями, миллионы лет за миллионами, а оно все светит да светит. Ученые довольно давно сделали любопытные расчеты. Из них следовало, что если бы солнце состояло из любого известного топлива, скажем, угля, то оно при такой активной светимости очень быстро выгорело бы. Долгое время источник энергии Солнца оставался загадочным. Изучение ядерных реакций привело к выводу, что энергия из глубин вещества может выделяться не только при делении тяжелых ядер. Есть и другой, как бы встречный путь. Если соединить друг с другом ядра очень легких атомов, например водорода, то они, образуя новое, более тяжелое ядро, также высвободят энергию. Эти реакции объединения легких элементов получили название термоядерных или реакций синтеза. Чтобы такая реакция пошла, легким положительно заряженным ядрам необходимо подойти на очень близкое расстояние. Только тогда вступают в действие мощные ядерные силы которые позволят этим ядрам слиться в одно, новое. Но попробуйте сблизить два положительных заряда. Закон электрического взаимодействия подскажет, что чем они ближе, тем сильнее должны отталкиваться. Как же быть? На солнце и на звездах природа справилась с этой задачей. Давление и температура внутри них настолько велики, что голенькие – Без электронов ядра легких элементов часто и с большой силой сталкиваются друг с другом. В таких условиях и создаются возможности для слияния ядер, ведущего к выделению огромной энергии. Вот эту энергию мы и получаем на Земле от Солнца в виде излучения. От далеких звезд оно, естественно, приходит к нам, значительно ослабев. Правда, надо сказать, что это объяснение светимости звезд наталкивается на некоторые трудности. Над их, так сказать, устранением сейчас ломают голову ученые.